30 апреля 2012 года, понедельник, Подмосковье. Сегодня на улице немного прохладнее, чем в предыдущие дни, но солнышко светит также весело. Собственно, я и рвалась на дачу эту неделю, пока стояло тепло. Прогноз погоды на майские праздники неутешительный. Как всегда, по закону подлости, в будние дни стоит прекрасная погода, а в выходные холод и льет дождь. Для работающей части населения России это беда. Хоть сегодня прихватим денек-другой. Вчера домработница приезжала на дачу убираться, мыть окна, вешать занавески. Конечно, за один день не управилась, ведь дом большой, но теперь уже можно оставаться с ночевкой. Нас с Миланой и Сашей привез водитель, выгрузив одеяло и постельное белье. Сын решил уделить нам время сегодня и завтра, чтобы следующие выходные, на которые выпадает 4 дня, провести с друзьями. Ведь у него 9 мая день рождения. Так что мы его не увидим до 10 числа. Я не в обиде. Конечно, у взрослого сына существует своя жизнь. Не перестаю удивляться, что он стал так трепетно относиться ко мне после обрушившейся на меня болезни. Обычно девочки ближе к маме, а сыновей, как известно, мы растем для других женщин. Не для себя, но, может, Саша станет для меня счастливым исключением. По дороге заехали в магазин, купили продуктов на два дня, водопровод уже подключен, душ в доме работает. Я затопила печь с утра с самого приезда, чтобы дом просох после зимы и влажной уборки. К тому же я просто люблю возиться с печью. Это дань детству, проведенному в собственном деревянном доме. На втором этаже дачи включили еще и обогреватели. За работой в саду не заметили, как время подошло к обеду. Саша приготовил шашлык на улице, первый в этом году на даче. Несмотря на то, что прохладно вынесли на улицу пластиковый стол и кресла, пообедали на свежем воздухе. Как же тут хорошо. После сытной еды всех размарило так, что никто особым огородным рвением не отличился. Я крепко уснула после обеда от избытка кислорода, надышавшись лесным воздухом. Вечером сидела и читала в старом кресле около печки, прислонившись к ее теплому боку. Иногда кажется, что печь — живое существо, которое дышит и разговаривает на только тебе понятном языке. Она ласково согревает. Можно поставить железную кружку с чаем и медом на плиту и смакуя прихлебывать время от времени этот живительный напиток. Можно даже добавить в него ложечку хорошего французского коньяку, коим я запасаюсь во время поездок в Европу. Такой литровой бутылки для добавления в чай мне хватает на весь год. Саша с Миланой были наверху на втором этаже, смотрели телевизор, играли в нарды, а мне не мешали наслаждаться тишиной от блаженной полудрюмы отвлек звонок брата привет сестренка что-то я до нашего папы не могу дозвониться не случилось ли чего нет андрей все нормально я думаю что папа наработался на своей даче и сейчас спит слышала что туда и обратно папу должен был отвезти его брат на машине так что ничего не могло случиться мы ведь с миланой и сашей тоже на даче только на моей а «Ну тогда ладно. Я сначала хотела ему сказать, но вы уж там сами созвонитесь. Мы с Лизаветой вас всех приглашаем на свадьбу 2 июня». «Ты ведь сказала раньше, когда мы были у тебя на дне рождения, что вы с семьей собираетесь в Италию 9 -го. Так вот, мы подгадали, чтобы вы смогли поприсутствовать на нашем празднике». «Спасибо, Андрей. Очень рада за вас. Папе я скажу завтра обязательно. Где будете отмечать?» Ну, первый день планируем для родственников в ресторане. Будут самые близкие, человек 10-15, не больше. А на второй день всех моих Лизиных друзей отдельно пригласим на шашлыки. У ее родителя здесь дом свой недалеко от Балашихи с огромным участком. Так что, если будет желание, приезжай на второй день. Ну, еще пересечемся до этого события и расскажу поподробнее. Как вы там? Да нормально, только вот погода подкачала. «Да, погодка не балует. Хотя я уже рыбачил в прошлые выходные». «Вот ведь какой неугомонный. А Лиза как на это смотрит?» «А я ее с собой беру». Она не возражает. «Ты же знаешь, как бывшая байдарочница. Не бывает плохой погоды?» «Бывает. Плохая экипировка». «Это точно. Вот Лизавета и ездит. Говорит, ей нравится со мной бывать везде» а тут двое моих друзей тоже женились, так что у наших жен теперь своя женская компания». «Понятно. Значит, теперь холостяцкие загулы по боку». Я Лизе поклялся, что мы везде будем ездить вместе. «Ну ладно, извини, мне некогда болтать, хотя я очень рад тебя услышать. Я тут по списку всех обзваниваю. Ты не обижайся, что поговорить подольше не могу». «Да ладно тебе миндальничать. Передай Лизе мои поздравления». Не знаю, как Дмитрий, а мы с Сашей и Миланой будем обязательно. Ну, а папа не знаю, как будет себя чувствовать. Пока, Андрей. Спасибо за звонок. Какое радостное известие. Я искренне за него рада. Нет, теперь за них».